Голова 59. x 9 Бог смерти. Боул не имел сомнений, что поначалу из Саламандра только Ван Джен был готов сражаться, ставя на кон свою жизнь, но зная, что его окружают талантливые люди, он использовал свои действия в качестве примера. Наблюдая, как Ван Джен творит чудеса, члены его команды начали меняться в глубине своей души, и все это в итоге привело к такому взрыву в финале. Так что можно сказать, что случилось неизбежное. Держаться до последнего вздоха, находиться на краю между жизнью и смертью – это обязательные условия для сотворения невозможного. Как генералы и лидеры своего поколения, два старика были способны разглядеть более глубокие истины. Лисинь тепло обняла всех своих, она не заботилась о технике небесного огня, и все ее старания в этом сражении были не ради семьи, а ради братьев и сестер, товарищей по команде. Эта победа посвящалась им. «Эй!» «Я как больной заслуживаю более теплых и долгих обнимашек», высказал Джан Шань свое недовольство. Лисенька кетливо улыбнулась, и на кончике ее пальца показалось пламя. «А, если тебе не хватает тепла, то я могу сделать так, чтобы эта проблема больше никогда тебя не заботила». Джан Шань почувствовал, как по его спине пробежал холодок. «Забудь! Мне и так нормально!» Наконец настало время для начала третьего раунда, и увидев, как сильнейший защитник Аслана отправился на площадку, Все трибуны постепенно затихли. Фактически предстоящее сражение можно было назвать ключевым. Кто сможет победить в нем, тот победит и во всем матче. Ведь и в командном сражении все будет в большей степени зависеть только от двоих. Ведь они оба непревзойденные. Ван Джен и Линь Фэн. Сейчас они столкнутся, чтобы выяснить, кто из них является номером один среди всего молодого поколения коалиции, кто является лучшим капитаном, кто является величайшим королем и так далее. «Победитель получит все. Ван Жен не стал медлить и также вышел на поле. Сражение, которое все ждали, вот-вот начнется. На больших экранах показали лица двух бойцов, и оба выглядели абсолютно спокойными. Было очевидно, что все сторонники Саламандр необычайно возбуждены, и их переполняла уверенность, ведь теперь на поле вышел сам Великий Дьявол. «Ну что ж, дамы и господа, третий бой! Если Саламандры вновь победят, то Ван Жена начнут называть богом!» «Давайте поприветствуем этого творца чудес! Великий дьявол на поле!» Вслед за громким голосом Ририка закричала и половина публики, как внутри арены, так и снаружи. Некоторые зрители чувствовали, что они уже и правда находятся на грани безумия. Имя Ван Джена звучало отовсюду. На больших экранах вновь запустили ролик с его лучшими моментами. Очевидно, организаторы не хотели упускать ни единой возможности зажечь толпу. «Что? Опять? Хотя какая разница?» никогда не надоест смотреть этот ролик, даже если его покажут сотни раз. Ван Жен не победим! Ван Джен, я люблю тебя и хочу от тебя ребенка! Ван Жен вновь появился перед всеми и началась очередная волна обмороков. Атмосфера вокруг была просто за гранью воображения. Даже самым стойким людям с трудом удавалось выдерживать подобный накал страстей в своем сердце. «Пап, этот парень такой крутой! Я хочу быть похожим на него, когда вырасту!» Сказал взволнованный мальчик пяти или 6 лет, который сидел на плечах своего отца. Мужчина средних лет улыбнулся. Ха -ха. Да, он действительно смог добиться большого успеха. Знаешь, а когда-то я был самым серьезным его противником. Как тебе не стыдно так обманывать ребенка? Хоть я еще и маленький, даже мне понятно, что он сможет уничтожить тебя одним пальцем. Судя по изменившемуся выражению лица мужчины, он сильно расстроился из-за того, что его родной сын ему не поверил. Когда я врал! «Как-нибудь я обязательно попрошу Ван Джена, и он сам тебе расскажет о своем сражении с великолепным оленёнком!» При этих словах мужчина затряс кулаком. Все верно. В прошлом он был самым ярым противником непревзойдённого скелета, теперь же оленёнок — это президент фан-клуба Ван Джена». Саламандры уверенно взяли верх в плане поддержки публики, впрочем, учитывая силу Ван Джена и два предыдущих выступления, на их сторону, видимо, встала даже сама богиня победы. С другой стороны, чтобы получить поддержку зрителей, участник должен обладать какой-то особенностью или же выдающейся силой, и вряд ли кто-то мог посоперничать с Ван Дженом на этом поле боя. Тем не менее, почти половина зрителей на трибунах и снаружи арены сохранила гробовое молчание. Это были асланцы. Они никак не ожидали, что их национальная команда, дошедшая до финала этого турнира, окажется в столь плачевном положении. Им только и оставалось что тихо ждать продолжения. Хорошо, хоть Лень Фен все еще продолжал демонстрировать спокойствие. Он даже немного улыбался. Если сравнивать, то перед великолепными успехами Ван Джена, которые вполне можно внести в учебники, достижения Лень Фэна на SIG были ничем не примечательными. Конечно, можно сказать, что ему просто не попадались достойные противники, тем не менее, факт остается фактом. Противником Ван Джена будет капитан команды Рыцаря Роза считай кленка! Лень Фэн! произнесла Скарлет. Ее представление оказалось достаточно скромным и без использования каких-либо титулов, и все из-за того, что даже она чувствовала разницу между достижениями двух капитанов. Чем бы ни был известен Линь Фэн, перед Ванжином все будет выглядеть незначительно. Тем не менее регламент есть регламент. Показать про него хоть что-то было необходимо. На экранах начался ролик с лучшими моментами Линь Фэна. Только вот все зрители сразу же застыли от удивления. На экранах появилось два символа X9. Что это значит? Зрители молчали, обдумывая произошедшее. 9. Символ X стоит в начале. Может ли это быть указанием на место в рейтинге обладателей способности X? В этот список входят лучшие мастера, и он является вполне точным инструментом для оценки потенциала земных рангов. Молодые люди, попавшие в топ-100 данного рейтинга, считаются очень перспективными. Они, вероятно, смогут когда-нибудь прорваться на небесный ранг. Ван Джен определенно заслуживает место среди сотни сильнейших в этом списке. Пожалуй, после окончания этого турнира его рейтинг изменится. Единственное, никто не мог знать наверняка, насколько высоко он поднимется. Все из-за того, что это зависит от позиций противников, которых он победил, их количество, а также, как именно, ему достались победы. Все знали, что случайные победы не влияют на позицию в X-рейтинге. Но что можно сказать про топ-10? Разумеется, на возраст тут уже никто не смотрел. Те, кто входят в десятку, и считаются сильнейшими воинами в коалиции Млечного Пути. Оказалось, что помимо обычной жизни, у Линьфона имелось и скрытые от людских глаз. Он один из десяти лучших мастеров земного ранга в мире, и единственный, кто среди них моложе сорока лет. Если быть точным, Оленьфону пока еще нет даже тридцати. Среди представителей Темного Мира даже появилась пословица про него. «Лучше натолкнуться на пиратов, чем привлечь внимание Бога Смерти». Через некоторое время на больших экранах показался мех, это были незнакомые абсолютно всем сцены сражений. На них мастера земного ранга падали один за другим. Как мастер стоп-10, леньфан был известен под прозвищем «Бог смерти», так его прозвали противники. Он был единственным из топ 10 кого никто не хотел спровоцировать, даже те, кто были выше его по положению в рейтинге. То, что Бог смерти достигнет когда-нибудь небесного ранга, не вызывало сомнений, и потому любой, кто решит встать на его пути... может оказаться необходимой жертвой для его прорыва. К тому же, если он достигнет небесного ранга до 40 лет, то парень станет непобедимым. Кому нужны такие враги? Значит, это вечное спокойствие Линьфена, он попросту с самого начала являлся участником из другой лиги. Его спокойствие и легкие улыбки являлись отображением его абсолютной уверенности, которая, в свою очередь, появилась у Капитана Рыцаря после бесчисленных битв и огромного количества побед. Лучшие моменты Ван Джена, показанные в ролике, являлись фрагментами сражений на соревнованиях, а вот все, что показали про Лень Фэна, относилось к настоящим битвам, или точнее сказать, к настоящей войне. Ван Джен сражался с тысячами загов, а Лень однажды в одиночку уничтожил команду пиратов, которая считалась двенадцатой среди опаснейших. Она имела прекрасное техническое оснащение, и в нее входило пять мастеров земного ранга. Все умерли в один день. Вот какие достижения у Капитана Рыцарей. Теперь в недоумении молчал весь мир, только вот в глазах каждого асланца вновь зажглось пламя уверенности. Да, Империя Аслан непобедима!